Нилькан, 29 августа. Вчера, в восьмом часу вечера, на силу дотащились последнюю станцию верхом. Сорок верст ехали и отдыхали всего полтора часа на половине дороги в лесу. Скучно, хотя по лесу встречалось так много дичи, что даже досадно на ее дерзость. Тетерева просто гуляют под ногами у лошадей. из каждого куста. Утки полоскались в каждой луже. "Как жаль, что нет ружья", сказал кто-то. "Как нет, есть два славнейшие ружья. Опорох есть и порох, и дроби, и пули. Так что ж не стреляем? Давай". "Далеко спрятаны на дне чемодана", сказал Иван Григорьев. А змеиную шкуру держит под рукой, упрекнул князь Оболенский. "Шкуру недолго и бросить", оправдывался Иван. «А кокосы напрасно не взял», — заметил я ему. «В самом деле можно было бы выгодно продать». «Оно точно. Кабы взять штук сто, так бы денег можно было много выручить», — сказал Иван, принявший серьезно мое замечание. От Маильской станции до Нильканской идут все горы и горы, целые хребты. Надо переправиться через них, но из них... Две только крутые, остальные — отлоги. Да из крутых-то гор никакими кнутами не заставишь лошадей идти рысью. Тут они обнаруживают непоколебимое упорство. Горы эти — все ветви станового хребта, которому принадлежит и, и у подошвы каждой горы стелится болото. И как ни суха, как ни хороша погода, но болота эти никогда не высыхают. Они или мерзнут, или грязны. Болото коварны тем, что поросли мхом и травой, и вы не знаете, по колено ли, по брюхо, или по морду лошади глубока лужа. Ох, вырвется у того или другого среди мучительного молчания в продолжительном и изворотливом пробирании между кочек, луж и кустов. Наконец, вчера приехали в Нилькан, И переправились через маю, услыхали говор русских баб, мужиков, а с якутами разговор не ладится. Только Иван Григорьев беспрестанно говорит с ними, а как и о чем, неизвестно, но они довольны друг другом. В нелькане несколько юрт и несколько новеньких домиков. К нам навстречу вышли станционный смотритель и казак Малышев. Один звал пить чай, другой ужинать, и оба угостили прекрасно. За ужином были славные зеленые щи, языки и жареная утка. В доме, принадлежавшем американской компании, которая имеет здесь свой пакгаус с товарами больше с бумажными и другими материями и тому подобными нужными для края предметами, которыми торговля идет порядочная, комната просторная, в окнах слюда вместо стекол, светло и, говорят, тепло. У смотрителя станции тоже чисто, просторно. К русским печам здесь прибавили якутские камины или чувалы. От такого русско-якутского тепла, пожалуй, вопреки пословице «заломяты кости». Мы отлично уснули и отдохнули. Можно бы ехать и ночью, но не было готового хлеба, надо ждать до утра, иначе нам, в числе семи человек, трудно будет продовольствоваться По станциям на берегах Маи. Теперь предстоит ехать 600 верст рекой, а потом опять 180 верст верхом по болотам. Есть и почтовые тарантасы, но все предпочитают ехать верхом по этой дороге, а потом до Якутска на колесах всего тысячу верст. Всего. Майя извивается игриво, песчаные мели выглядывают так гостеприимно, как будто говорят «Мы вас задержим, задержим!» Лес не темный и не мелкий чистокол, как на болотах, но заметно покрупнел к реке. Стал чаще являться осинник и сосняк. Всему этому несказанно обрадовался Иван Григорьев. «Вон осинничек, он сосничок говорил он приветливо, указывая на знакомые деревья. «Лодка готова, хлеб выпечен, мясо взято, едем». Теперь платить будем прогоны по числу людей, то есть сколько будет гребцов на лодках. 30 и 31 августа. Нельзя начать плавание при более благоприятных обстоятельствах, как начали мы. Погода была великолепная, теплая. Река с каждым извивом и оборотом делалась приятнее, берега или отлоги, лесистые или утесистые. лодка мчится с неимоверной быстротой. Мы промчались 28 верст в два часа и прибыли на станцию Батанга или Ватанга. Дорогой, наконец, достали из чемодана ружье, после, однако ж, многих возражений со стороны Ивана Григорьева и отдали Ванюшке. Он застрелил утку, подстрелил много еще, но нельзя было их достать. Издалека завидим мы их, они мчатся по течению, мы Перегоняем, они улетают, а если остаются, то дорого платят за оплошность. На Баттенге живет очень смышленный старик, Петр Маньков, с женой в хижине. Все это переселенцы. Они стараются прививать хлебопашество, но мало средств, и земля не везде удобна. Отчасти промышляют зверями. От Баттенге до семи протоков — четырнадцать верст. Мы до семи протоков сделали быстрый переход, но погода стала портиться. Подул холодок, когда мы в темноте пристали к станции и у пылавшего костра застали якутов и русских мужиков и баб. Последние очень красивы, особенно одна девушка лет шестнадцати. Мы вошли в их бедную избу, пили чай и слушали рассказы о трудностях и недостатках, с какими, впрочем, неизбежно сопряжено. первоначальное водворение в новом краю. В избе и около избы толпились ребятишки с голыми ногами, грудью и даже с голым брюхом. Мы дали им две рубашки, и мальчишки с гордостью и радостью надели их. Благодарностям не было конца. Пока мы сидели в избе, задул ветер, повалил хлопьями снег, словом, вьюга или по-здешнему пурга. Мужики стали просить подождать до луны, иначе темно ехать, — говорили они. Трудно, много мелей. Мы согласились, но пошли спать в лодку, чтоб тронуться тотчас же, лишь взойдет луна. Ночью во сне я почувствовал, как будто еду опять верхом, скачу опять по Рытвинам. Это нас потащили по реке. Холод разбудил меня. Мы на намели. Якуты, стоя по колене в реке, сталкивали лодку с мели, но их усилия натолкнули лодку еще больше на мель, и вскоре мы увидели, что стоим основательно, без надежды сдвинуться нашими силами. Наши люди вооружились, кто шестом, кто веслом, и стали толкаться. Все напрасно. «Никак нельзя», — в один голос сказали все. До станции было еще... семь верст. Мы послали одного из русских проводников туда привести лодку почтовую, а сами велели Тимофею готовить обед. Щи, вчерашнюю утку. На носу была набросана земля, и постоянно горел огонь. Скоро задымилась кастрюля, и через час мы обедали. Знаете, как обедают на станциях в роще, на пикнике и тому подобное? Кто ел из кружки, кто из чашки, на сундуке, на подставке. Когда нужно стол, обыкновенно говорили Ивану Григорьеву, чтоб был стол. «Слушаю», — отвечал Иван и отправлялся в лес. Через четверть часа перед нами стоял стол. В одной юрте не было ни окон, ни двери. Сказано Ивану Григорьеву, чтоб была дверь и окно. «Слушаю», — сказал он. И окна заткнул потниками от лошадей, а дверь так приладил, что на утро Отворить было нельзя, а надобно было выколотить. Наконец, уже в четыре часа явились люди со станции, снимать нас смели, а, между прочим, мы в ожидании их снялись сами. Отчего же просидели часа четыре на одном месте, осталось неизвестно. Мы живо приехали на станцию. Там встретили нас бабы с ягодами, брусникой, с капустой и с жалобами на гримычное житье-бытье. обыкновенный припев станция называется Маймакан. от нее двадцать две версты до станции Иктенда. сейчас едем на горах не оттаял вчерашний снег ветер дует осенний небо скучное мрачное речка потеряла веселый вид и опечалилась как печалится вдруг резвое и милое дитя пошлишли опять то горы то просеки острова и долины До Эктенды проехали в темноте лежа в каюте со свечкой и ничего не видали от холода кочинели ноги от эктенды 28 вёрст до терпильской и столько же до цепандинской станции куда мы и прибыли в часу восьмом утра проехав эти 56 вёрст в совершенной темноте и во сне погода все одна и та же холодная мрачная Цепандинская станция состоит из бедной юрты без окон. Здесь, кажется, зимой не бывает станций, и оттого плоха и юрта, а может быть, живут тунгусы. Тунгусы – охотники, оленные промышленники и емщики. Они возят зимой на оленях, но говорят, эта езда вовсе не так приятно, как на Неве, где какой-то выходец из Архангельска катал публику. Издали все ведь кажется или хуже, или лучше, но во всяком случае иначе, нежели вблизи. А здесь езда на оленях даже опасна, потому что мая становится неровно, с полыньями. Да кроме того, олени падают во множестве, не выдерживая гоньбы. Печальный, пустынный и скудный край. Как ни пробуют, хлеб все плохо родится. Дальше к Якутску говорят лучше. и население гуще и хлеб богаче порядка и труда больше не знаю посмотрим а тут как поглядишь нет даже снокосов от болот топка сена мало и скот пропадает овщи родятся очень хорошо и на всякой станции начиная от мелька можно найти капусту морковь картофель и прочее икуты народ с широкими скулами с маленькими глазами таким же носом, бороду выщипывает, смуглой муглой и с черными волосами. Они должно быть южного происхождения и родня каким-нибудь маньчжурам. Все они христиане, у всех медные кресты, все молятся, но говорят про них, что они не соблюдают постановлений церкви, то есть постов, да и трудно соблюдать, когда нечего есть. Они едят что попало. Белок, конину и всякую дрянь выпрашивают также у русских хлеба. Русские все старообрядцы, все переселены из-за Байкала. Навсюду здесь выдружен крест благодаря стараниям Иннокентия и его предшественников. Чабда, станция, 2 сентября. Мы все еще плывем по мае, но холодно. Ветер из осеннего превратился в зимний, падает снег, Руки коченеют, ноги тоже. Леса по берегам желтые. По реке несутся падшие листья. Все печально. После завтрака посмотришь, посмотришь, да и ляжешь опять спать. А после обеда опять. В станции пошли русские. Якуты здесь только ямщики. Они получают жалования. А русские определены содержательными станцией и получают все прогоны, Да еще отказны дается им по два пуда в месяц хлеба на мужика и по одному на бабу. Они обязаны содержать в исправности данные им отказны почтовые лодки. Прогоны платят по полторы копейки серебром с человека. Всех станций по мае 21, по 30, 35 и 40 верст каждая. У русских можно найти хлеб. Родятся овощи, капуста, Морковь, картофель, брюква, кое-где есть коровы. Можно иметь и молоко, сливки, также рыбу, похожую на сиги. На некоторых станциях, например, в Айме, и вообще там, где есть конторы американской компании, можно доставать говядину. Река чем ниже, тем глубже. Однако мы садились раза два на мель. Ночью я слышал смутно шум, возню. Якуты бросаются в воду и тащат лодку. «Вчера один из грибцов кричит нам в дверь каюты. «Ваше высокоблагородие! А, ваше высокоблагородие!» «Ну», — сказал я, — товарищи мои спали. «Можно реветь?» «Если это тебе нравится, пожалуй, только ты перебудешь всех. Зачем?» «Станок, станция близко. Не видно, где пристать. Там услышат, огонь зажгут». Ну, реви. По реке понеслись фальцетто, медвежьи босы, и это повторяется каждую ночь, когда подъезжаем к станции. Да, это путешествие не похоже уже на роскошное плавание на фрегате. Спишь одетый на чемоданах, ремни врезались в бока, кутаешься в пальто, стенки нашей каюты выстроены как балаган. Щели в палец, ветер сквозитый и свищет, все ажур, а, слава богу, ничего. Могло бы быть и хуже. Сегодня Иван Григорьев просунул к нам голову. Не прикажете ли бросить этот камень? Он держал какой-то красивый пестрый камень в руке. Как можно? Это надо показать в Петербурге. Это замечательный камень из Бразилии. Белья некуда девать, говорил Иван Григорьев. Много места занимает. И что за камень? Хоть бы для точил годился. От Чабдинской станции тянется сплошной каменный высокий берег, версты натри, представляющие природную, как будто нарочно отделанную набережную. Река здесь широка, будет с нашу Аку. По берегам всюду мелкий лес. Мужики, все переселенцы из-за Байкала. Хлеб здесь принимается порядочно, но мужики жалуются на прожорливость бурундучков, тех маленьких лесных зверьков, вроде мышей, которыми мы любовались в лесах. Русские не хвалят якутов, говорят, что они плохие работники. Да и хоть целковый в день ни за что пахать не станет. Между тем они на гребле работают без устали, 30 и 40 вёрст и чуть станем на мель сейчас бросаются с голыми ногами в воду тащить лодку, несмотря на резкий холод. Переселенцев живет по одной, по и по три семьи. Женщины красивы, высоки ростом, стройны и с приятными чертами лица. Все из-за Байкала, отчасти из Лены. Усть-Мая, Алданская Слобода, 3 сентября. Мы пока кончили водяное странствие. Сегодня сделали последнюю станцию. Я опять целый день любовался на трех станциях природной каменной набережной из пледника. Ежели бы такая была в Петербурге или в другой столице, искусству нечего было бы прибавлять, разве чугунную решетку. Река, разливаясь, оставляет по себе след, кладя слоями легкие заметки. Особенно хороши эти заметки на глинистом берегу. Глина крепка и слои как ступени. Издали весь берег похож на деревянную лестницу. Летом плавание по мае чудесная прогулка. Острова, мысы, березняк, тальник, ельник. Все это со всех сторон замыкает ваш горизонт. Все живописно, игриво. Не достает только сел, городов, деревень. Но они будут, нет сомнения. Чем ниже спускались мы по мае, тем более переселенцы хвалили свое житьё бытье Везде строят на станциях избы, везде огород первый бросается в глаза, снопы конопли стоят сжатые, тунгусы начинают перенимать. Вчера уже на одной станции, Урядской или Уряхской, хозяин с большим семейством, женой и многими детьми благословлял свою участь, хвалил, что хлеб родится, что только надо работать, что из конопли они делают себе одежду, что чего не достает. «Начальство снабжает всем хлебом, скотом, что он всем доволен, только не достает одного». «Чего же?» — спросили мы. «Кошки», — сказал он. «Последнее отдал бы за кошку. Так мышь одолевает, что ничего нельзя положить. Рыбу ли, дичь ли, ушкана ли. Зайца все жрет». «Мы везде, где нам предложат капусты, моркови, молока», Все берем с величайшим удовольствием и щедро платим за все, лишь бы поддерживалась охота в переселенцах жить в этих новых местах, лишь бы не оставляла их надежда на сбыт своих произведений. Желательно, чтобы все проезжие по мере сил поддерживали эту надежду. Сегодня мы с князем Аболенским пошли из слободы пройтись, зашли в лес и встретили двух якутов с корзинкой, В корзинке была дичь, два тетерева, утка и прекрасная большая рыба. «Куда вы идете?» – спросили мы. «Не толкуй», – сказали они, – то есть не знаем по-русски. «А это кому?» – спросили мы, показывая на дичь и рыбу. «Торгуй», – то есть покупай, – отвечали они. Я их послал на нашу квартиру, где у них все купили и заплатили, что они хотели, за что я и был бронен распорядителем наших расходов П.А. техменёвым По случаю этих покупок наша лодка походила немного на китайскую джонку. Вверху лежала дичь и овощи, на крышке беседки, на носу говядина, там же тлел огонь и дымилась кастрюля. Эту фламандскую картину дополняла собака, которая виляла хвостом норовясь стащить плохо положенный кусок. В одной юрте она и так отличилась. Якуты не имеют ни полок, ни поставцов, как русские, и ставят свои чашки и блюда под лавкой. Они поспешили встретить нас и спрятали туда остатки своего ужина. Пока мы усаживались, собака очистила все их чашки. «Идельно! Не ставь снять под лавку!» — заметил Иван Григорьев. «Одно неудобно, у нас много людей. У троих четверо слуг. Довольно было бы одного, а то они мешают друг другу и ленятся. У них уж завелась лакейская, говорит справедливо князь Аболенский, а это хуже всего. Их не добудешься, не дозовешься, ленится спят, надеясь один на другого, курят наши сигары. Сегодня, возвращаясь с прогулки, мы встретили молодую крестьянскую девушку, очень недурную собой, но с болезненной бледностью на лице. Она шла в пустую, вновь строящуюся избу. «Здравствуй. Ты нездорова?» — спросили мы. «Была нездорова. Голова с месяц болела. Теперь здорова», — бойко отвечала она. «Какая же ты красавица!» — сказал кто-то из нас. «И что вы думали?» — отвечала она. «Вот войдите-ка лучше посмотреть, хорошо ли мы строим новую избу». Мы вошли. Печь не была еще готова. Она клалась из необожженных кирпичей. Потолок очень высок, три большие окна по фасаду и два на двор. Одним словом, большая и светлая комната. «Начальство велит делать высокие избы и большие окна», — сказала она. «Кто ж у вас делает кирпичи?» «Кто?» «Я делаю. Еще отец. А ты умеешь делать мужские работы?» «Как же, и бревна рублю, и пашу». «Ты хвастаешься?» Мы спросили ее брата, правда ли. «Правда», — сказал он. «А мне не поверили. Думаете, что вру? Врать нехорошо», — заметила она. «Я шью и себе, и семье платье, и даже обутки обувь, делаю». «Неправда. Покажи башмак». Она показала припорядочно сделанный башмак. «Здесь места привольные», — сказала она. «Только работой не ленись. Рожь славная родица». Особенно озимая, конопля, и скотине хорошо, все. Вина нет, мужик не пьет. Мы славно здесь поправились, а пришли без гроша. Теперь у нас корова с теленком, лошадь, понемногу заводимся. Вот новую-то избу хотим под станок, станцию отдать. Вина в самом деле пока в этой стороне нет. Не пьющие этому рады, все поневоле ведут себя хорошо, не разоряются. И мы рады, что наше вино вышло, разбилось на горе, говорят люди. Только Петр Александрович жалобно по вечерам просит рюмку вина, жалуясь, что зябнет. Но без вина решительно лучше, нежели с ним. И люди наши трезвы. Пьют себе чай, и, слава богу, никто не болен, даже чуть ли не здоровее. Мы здесь нашли исправника. Он послал за лошадьми и вперед дал знать, чтобы была подстава. Опять верхом, опять болоты и топи. Утешают, что тут дорога лучше, дай бог. Можно, говорят, ехать верхом только верст 80, а дальше на колесах. Но лучше ли трястись на телегах, нежели верхом, не знаю. А других экипажей здесь нет. Мы сделали 800 верст. 200 верхом до 600 по мае. Остается до Якутска 400 вёрст. От Амлены — три тысячи верст, да от Иркутска — шесть тысяч. Страшные цифры. Надо спешить из Якутска сесть в лодку на Лене никак не позже 10 сентября, иначе не доберешься до Иркутска до закрытия реки. В лесу на тундре 5 сентября. Мочи нет, опять болото одолели. Лошади уходит по брюхо. Якут говорит Всяко бывает, и падают. Лучше пешком или пешкьем, как он принежно произносит. Весной здесь все вода, все вода, далее говорит он. Почтальон ехал, нельзя ехать с лес, пешкьем, шел по грудь, холодно, озяб очень сердился. Мы вторую станцию едем от Усть-Майи или Алданского селения. Вчера сделали тридцать одну версту, тоже по болотам, но те болота ничто в сравнении с нынешними. Станция положена, по их милости, всего семнадцать вёрст. Мы встали со светом, поехали еще по утреннему морозу. Лошади скользят на каждом шагу, они не подкованы. Князь Аболенский говорит, что они тверже копытами, от того, будто что овса не едят. Товарищи мои и вьюки все уехали вперед. Я оставил только своего человека, и где чуть сносно еду, где худо еду. Большая дорога, корыта грязи. Проводник со всею якутской учтивостью отламывает от дерева сук, отрубает ножом ветви и подает мне посох. Сегодня мы ночевали в юрте. Что это за наказание? Длинные бревна едва сколочены, щели заклеены бумагой, Лавки, покрыты сеном, да камин, от огня которого некуда деваться. Зато мы вчера пили чай с дамами, с якутскими. Мы их позвали сесть с собой за стол, а мужчин оставили, где они были, в углу. Якутки были в высоких остроконечных шапках из олени и шкуры, в белом балахоне и в знаменитых сарах. По этой причине мы все пятились от них. Две из них молодые, им налили чаю, Они сняли шапки, поправили волосы и перекрестились, взяв стаканы. Одна принесла нам молока. Здесь есть уже коровы. Ну, до свидания. Пора, пора. Опять по кочкам. Пока я писал в лесу и осторожно обходил болото, товарищи мои, подождав меня на станке, уехали вперед, оставив мне чаю, сахару, даже мясо, и увезли стюками мою постель, белье и деньги через полчаса после моего приезда воротился князь оболенский встретивший по дороге исправника последний господин атласов от атласова одного из самых отважных покорителей камчатки был так добр что нарочно ездил вперед заготовить нам лошадей в следующей станции можно хотя с нуждой уехать в телеги есть всего одна телега Ее оставляют мне, а прочие едут верхом. Вот я один, с человеком в самобеднейшей юрте со множеством щелей, между якутами в их семействе. Я принят очень хорошо. В камин подложили дров, уступили мне передний угол, принесли молока. Неразговорчивы только. Что не спросишь, только и отвечают. Не толкуй, то есть не знаю. Дико, бедно и... Неопрятно хотел было сказать, но, оглядываясь, ни одного таракана и ничего другого, правду сказать, как и ужиться насекомому там, где стенки состоят из одиноких бревен без конопатки, едва кое-где замазанных глиной. Камин горит постоянно, покуда потушат. В юрте все равно, что на дворе. Ах, скорее бы выбраться из этих нежилых, безмолвных мест. Тоска. На расстоянии 30 верст ни живой души, ни встречи с человеком, ни жилища на дороге, ни даже самой дороги. Лес и болото. Дорога отсюда, говорят, идет хуже. Уже ли хуже этой, что была на сегодняшних 17 верстах? До Якутска еще около 350 верст. Нет, видно не попасть мне на Лену до льда. Придется ждать зимнего пути в Якутске. Нет сомнений, что по этому тракту была бы уже давно колесная дорога, если б были проезжие. Но их так мало, и то случайно, что издержки и труды по устройству дороги не вознаградятся ничем. Здесь на станции уже заметно обилие. У хозяина есть четыре или пять коров, и стол покрыт красной тряпкой. 6 сентября. Сегодня проехали 31 версту, и все почти на рысях. Мне дали необыкновенно покойную, неспытыкливую лошадь. Хотя дорога несравненно лучше вчерашних 17 верст, но местами было так худо, что из рук вон. Едете по прекрасной тропинке, вдруг сажен на 100 болота. Когда я вышел сегодня из юрты садиться на лошадь, Все было покрыто выпавшим ночью снегом. Я недоумевал, как же нам ехать? Все рытвенные ямы и кочки прикрыты снегом. Коварно прикрытый обман. А вышло лучше. Не видишь, так и не думаешь. сомнение и ожидания дурного тревожат более, нежели самое дурное. Я думаю, это все испытывают на каждом шагу. В лесу, на семнадцатой версте, лошадь емщика захотела отдохнуть а я позавтракать вся трава была мокрая от снега и лечь на нее было нельзя я нашел в лесу оставленную кем-то нару сани и лег на нее как на диван кругом пустыня впрочем что такое пустыня Сосновый до да еловый лес да по временам горы и болото отъезжайтеёрст за тридцать от петербурга или от москвы куда нибудь в лес И вы будете точно в такой же пустыне. Вообразите только, что кругом никого нет верст на тысячу, как я воображаю, что здесь поблизости живут. Сегодня, задолго до захождения солнца, при разгулявшейся погоде, приехали мы на станцию, не знаю какую, название чудовищное. Кругом коровы, лошади и, между прочим, телега. У главной юрты есть службы, хозяйственный вид порядка и довольства. Телега приготовлена для меня. Товарищи мои уехали сегодня утром вперед. Здесь видны уже признаки колес. Юрта здесь получше, только везде щелей много, да сверху из-под крыши все что-то сыплется на голову. Должно быть, мыши возятся. Две якутки хлопочут около какой-то кастрюли. По платью их не отличишь от мужчин. Только им можно узнать по серьгам. Ямщики ужинают. Огонь трещит. Искры летят во все стороны. Так что страшно заснуть.